438. Во всех опытах не следует предаваться излишеству. Вообще излишества недопустимы, они противны равновесию. Человек, как совершенный микрокосм, не должен нарушать равновесие, которое дается таким трудом.